Глава 31. Ненадежный план. Я почти кубарем вываливаюсь из портальной арки и падаю на колени. Тело трясется в мелкой судороге. Хорошо, что я съесть ничего толком не успела, а то бы вывернула обязательно. Мяу. Голос фамилиара звучит эхом, будто мы в большой пустой комнате, но в его присутствии с меня как холодное одеяло снимают. Телу возвращается чувствительность, и я, собравшись, сажусь поудобнее. «Вот попали мы, да, котик?» — хрипло произношу я и кашлю, касаясь груди. Призрачный зверь подходит ближе и тычет носом в щеку. Я слегка приобнимаю его, радуясь поддержке и зажмуриваюсь, потому как глаза начинают щипать. «Это просто ужас! Мне кажется, за один только сегодняшний день можно сойти с ума». А ведь я тут всего неделю, и это была всего первая экспедиция, которых за время обучения в Академии мне нужно посетить около сотни, насколько я поняла. Я с Хартманом и часа лишнего не проведу. Он только за сегодня несколько раз нарушил свои же правила не сближаться с адептами. Что дальше будет? Мне нельзя вылетать из Академии, и обратно в плен его дома я тоже не хочу. Там меня ничего хорошего не ждет. «Фира еще. Мне начинает казаться, что я не просто не исправила будущее, а сделала все еще сложнее. Моя голова сейчас взорвется. Сперва обвал, потом нападение на Алларда, соединившаяся нить, сестра с отравленным ножом. А что, если яд убьет Хартмана? Уверена, что его брат сделает все возможное, чтобы найти виновного. А значит, нас обеих ждет не лучшая судьба. Зуб даю». «Разбираться никто не будет». «Мяу!» Я, России наглажу котика между ушами. «Да, ты прав. Если там его величество, за Аларда можно не беспокоиться. Этот гад живучий. Да и я, кажется, чувствую, что с ним все в порядке. Сколько бы я ни возмущалась насчет нашей связи, а теперь, когда нить соединилась, даже дышать легче. Будто долгое время носила очень тяжелую одежду. А теперь сняла ее. Появляется легкость, уверенность в том, что все встает по своим местам, становится правильным. Мяу. Да, ты прав, я слишком много думаю. Нужно вернуться в комнату и привести себя в порядок. На мне такой слой грязи и пыли, что скоро будет шматками осыпаться. Вздохнув, я не смело поднимаюсь на ноги и, прижав кота к груди, бреду в сторону общежития. «Мы с тобой уже неплохо ладим, да?» Голос подрагивает, но я пытаюсь говорить, чтобы отвлечь себя от переживаний. Ректор сказал, нужно понять, как тебя зовут, чтобы стабилизировать нашу связь. «Скажи что-нибудь». Кот молчит. Наверное, странно ждать от него чего-то особенного. На улице никого, все сейчас на арене. Свободное время и выходные, там проводят тренировочные турниры. Вспоминается мой первый день здесь. Призрачные животные и зеленые глаза, которые не видят, как находят меня в толпе. Поднимаюсь к нам в комнату, оставляю кота на кровати. Сама беру чистые вещи и отправляюсь в душ смыть себя этот кошмарный день. Не помогает. Напротив, пока стою под теплой водой и пытаюсь вымыть из волос пыль и песок, в голову настойчиво лезут мысли о том, что во всем этом должна быть какая-то логика. Ну хорошо, в мой первый проход по этой жизни я могу допустить, что сестра завидовала мне, сама влюбилась в Алларда и попыталась у меня его увести. Но сейчас эта теория ломается полностью. Теперь не он душит мою сестру, а она хочет убить его. Может, и в первый раз я все не так поняла? Или сейчас, из-за вновь возникшей связи, Я ищу какое-то оправдание тому, что случилось. До сих пор не хочу верить, что мой, как странно это признавать, мужчина, на такое способен. И я должна все выяснить. Одевшись чисто и собрав волосы, накидываю на плечи пиджак и вытаскиваю из своего ящика в письменном столе пропуск на два захода. Мне его выдали вместе с учебниками и прочим на тот случай, если понадобится докупить какие-то вещи. Смешно, конечно. Пропуск дали, а денег-то у меня и нет. Некоторые здесь зарабатывают, делая за других домашние задания, но мне пока впору платить кому-нибудь, чтобы помогали мне. Кажется, можно что-то зарабатывать в поединках магических животных, но для меня это пока слишком круто. Хорошо, что я додумалась не продать пропуск, показывая карточку фамильяру. Прошло не так много времени, возможно, мне еще удастся найти Фиру и спросить ее, какого демона тут творится. Мяу, мне кажется, или кот смотрит на меня с осуждением. Ну а что ты предлагаешь? — возмущаюсь я. Она моя сестра. Я не могу просто закрыть на это глаза. Аларт, кажется, не видел ее, но если она была бы там, значит, ее видел кто-то другой. Я уверена, что в конечном счете... Ее все равно начнут искать. Мяу. На улице я замечаю толпу адептов. Похоже, соревнования закончились, и теперь все куда-то направляются. Я пропускаю их вперед, решая не попадаться на глаза лишний раз. И оказываюсь неприятно удивлена, потому как все они направляются к портальной арке. Блин, и что делать? Меня же пока не должно было быть тут. Я на экспедиции. Если узнают, что вернулась, придется врать и что-то придумывать, потому как правду сказать им я просто не могу». «Шерри!» — меня замечает Мэдди и машет рукой. «Ты как тут?» «Тссс!» — нагоняю ее. «Куда все идут?» «Мы в Шарден. Хотим повеселиться, пока ректора нет». Она подхватывает меня под руку. «А ты почему тут? Отправили с поручением или плохо стало? Экспедиция же в порядке?» Я пытаюсь вести в голове все события. Наверное, стоило бы сказать им, что аларм нагрянет в любой миг. С другой стороны, он должен быть у лекарей. Может, император даже перенесет его куда-то в более безопасное место. У меня есть время, но его совсем немного. И лучше не тратить его впустую. То, что студенты идут в Шарден, мне даже на руку. Смогу смешаться с толпой. Тем более, что в драконьем когте была потасовка. Со своими как-то не так страшно хотя бы. Оглядываясь в поисках фамильяра, кажется важным и правильным дать понять, что я не просто бестолковая дура. Я действительно немного, но беспокоюсь о безопасности. Тем более, что без него мне Фиру точно не найти. По сути, весь мой план завязан на том, что у меня получится призвать его в Шардене снова. В конце концов, Алард был прав. С каждым разом это становится все проще и естественнее. Лишь бы сил на все хватило. Второе перемещение дается мне сложнее. Мэдди даже приходится подхватить меня и помочь присесть на скамеечку. В горле першит. Я начинаю сомневаться в том, что прийти сюда было хорошей идеей. Все же человеческий организм не предназначен для частых перемещений. Все, в коготь!» — кричит кто-то, и вся толпа дружно вскидывает руки в воздух. Шерри, ты как? Мэдди беспокойно смотрит на меня. «Идти сможешь?» «Я понимаю, что в когте мне точно делать нечего. Фира не осталась бы там. Нужно искать ее где-то еще. Но как?» «Иди, я сейчас немного отдышусь и догоню тебя. Я знаю, где он». Соседка кивает, и меня, наконец, оставляют одну. «Так, мой шитый белыми нитками план работает. В следующий раз придумаю что-то получше, но пока импровизируем». Итак, первым делом нужно снова призвать котика. Я закрываю глаза, но вместо того, чтобы сразу сосредоточиться на протекающих сквозь меня потоках магии, вздрагивают ощущение тепла в груди. Темноту перед закрытыми глазами разрезает тонкая красная нить, и я вдруг явно чувствую присутствие Аларда. Я в панике озираюсь. По площади гуляют горожане, Ловчонки, предлагающие свои товары, особенно творческий продавец босс и украшений, поет, привлекая покупателей. Ректора нет. Да и не должно здесь быть. Сердце сжимается. Он в порядке. Я чувствую, но при этом все так... Странно. Больше всего на свете. Мне сейчас хочется быть рядом с ним, а я тут. Занимаюсь не пойми чем. Зачем-то представляю зеленые глаза бывшего будущего. Губы сразу начинают подрагивать от недавних поцелуев, щеки трогает румянец. Вашу жмать! Нет, это уже слишком. Так, Шерри, соберись. Нужно понять, что случилось, а спросить я могу только у Фиры. Как там надо? Представить, что я зачерпываю воду из реки, да? Голова немного кружится, пальцы начинают морозить. В академии определенно куда легче пользоваться силой. Мяу. С эхом здоровается появившийся кот. «Отлично!» — устало улыбаюсь я. «Малыш, мне нужна помощь. Поможешь найти мою сестру? Сейчас я немного отдышусь и пойдем. С чего ты взяла, что она тебе поможет?» Я вздрагиваю от неожиданности. Голос эхом звучит, будто в голове. «Я? Это от усталости?» Оглядываюсь, но поблизости никого нет. «Я что, с ума схожу?» Тру пальцами лоб, кожа липкая и горячая, будто у меня температура. «Отчасти», — отвечает тот же гулкий голос, — «мужской, но не слишком взрослый. Раз на это безумие в одиночку, я смотрю на кота. Неужели это он говорит?»